Глава 3. Дрон. Челябинск. Мне вас рекомендовали. На неподвижном роботоподобном лице фронтовато одетого мужика, сидевшего напротив меня, двигались только губы. Из-за этого смотреть на него было не очень-то приятно. И называли лучшим в своем деле. Я прищурился. Странный тип. Явно знал, куда шел. Я не мог не понимать, что его дорогой костюм шашлычной ингуре будет столь же уместен, как смокинг на сантехнике при исполнении, но, похоже, не придавал этому значения. Он сознательно шел на то, что на него обратят внимание, и не пытался изображать своего в доску в сталкерской среде. Черт знает почему, но мне это импонировало. Не выпендрешь, а спокойная уверенность. Досмотрите да вы на меня на здоровье и думайте, что хотите, мне пофиг. Стало быть, от него можно не ожидать заказа на всякую мутную дрянь, вроде крови измененных. Те, кому нужен подобный товар, ведут себя поскромнее и стараются быть незаметнее. Ну и к дрону, ко мне то есть, конечно же, с таким не пойдут, ибо пошлю лесом. Дрон кизом не банчит, это все знают. Ну кто в теме, конечно. Интересно, кто его на меня навёл? Но спрашивать не буду, много чести. Никакого любопытства. Я тебе нужен, мужик, а не ты мне. Хотя бабки, конечно, не помешают. Ну, рекомендовали, но назвали лучшим. Стандартное начало разговора. Да ну. Я чуть усмехнулся. Прямо лестно слышать. Излагайте, раз уж пришли. Задачи трудные, но и оплата достойная. Аванс 50%. Достойно это сколько? Лениво осведомился я, чуть пригубив красные килкини. По миллиону сейчас, уточнил Франт. Каждому из вашей команды. И еще столько же после успешного завершения. Всем, кто выживет. Я приподнял правую бровь. Даже так? Эта зона шутить не умеет, так что... Таганай? Он самый. Допустим, мне интересно, что требуется. Там болото. Да ну. Я снова отхлебнул пиво. Правда? Это чудо в перьях, то есть в костюме, и брови не повело в ответ на сарказм. Похоже, броня 100 мм. Очень непростое болото. Есть подозрение, что его жижа – мутагенная биомасса с высокой степенью ментальной активности. Я хмыкнул. Вот уж удивил, так удивил. Правда, звучит это как бред. Интересно, этот чудик вообще в адеквате? Разумная грязь, значит? Он развел руками. Это зона. Угу, универсальное объяснение. На все случаи жизни. От нас-то что требуется? активность, как и насыщенность биомассы топе мутагенными веществами растет от периметра к центру. Чем глубже вы заберетесь, тем лучше. Мне нужны образцы биомассы для изучения. Как можно больше. Угу. И таблеток от жадности. Допустим, все, что вы сказали, не бред. Тогда возникает логичный вопрос. Зачем покойникам деньги? Он правильно понял намек. Я предоставлю всю необходимую экипировку. Пси-блокираторы, антинову, все, что скажете. Ох ты ж, черти полосатые, прямо такие аттракцион неслыханной щедрости. Видать, ему сильно нужна эта псевдоразумная жижа. И хотелось бы, конечно, знать зачем. Только я не привык задавать заказчикам такие вопросы. Иначе бы у меня этих заказчиков просто не было. Обычно при таких условиях я настораживаюсь в поисках подвоха. Но тут подвох очевиден. При всей экипировке, которую выдаст заказчик, шансов не вернуться из этого похода у нас куда больше, чем добиться успеха. Франц смотрел на меня, сделав физиономию кирпичом, и терпеливо ждал моего ответа. А у меня возникло очень неприятное ощущение, что он слышит все мысли, которые сейчас крутятся в моей голове. Черт, заказчик может нравиться или не нравиться лично, однако если сразу возникают подозрения на его счет, сливай воду. Этому правилу я следую всегда в подобных случаях. Поэтому в моей команде за 10 с гаком лет лишь одна смерть. На деньги? Долбанные 2 миллиона каждому плюс экипировка за счет заказчика. Это был убойный аргумент, особенно учитывая, как небогато у нас в последнее время с заказами. Я знал, что могу пожалеть об этом, и все же... Согласен. Мой мозг, решив дилемму «да или нет», уже обрабатывал новую задачу. А теперь обговорим детали. Интерлюдия первая. Посвященный. Белоярская АЭС. Начало положено. Две экспедиции отправляются в зону. Посвященный слегка повел плечами. Для него это было признаком сильнейшего волнения. И причин для этого более чем достаточно. То, что он затеял, являлось по сути авантюрой в чистом виде. Посвященный не привык действовать так, наобум. Это было скорее свойственно Олегу Катаеву, его прежней ипостаси. А новая личность привыкла предварительно просчитывать все на 10 ходов вперед. Но сейчас обстоятельства вынуждали импровизировать. Каждое подключение к эгрегору сеятелей внушало посвященному все больше тревоги. Пять пробужденных источников, не считая Таганайского, это уже много, но их еще удавалось держать под контролем, вернее, вовремя внедрять нужную программу, чтобы все не пошло в разнос. Однако посвященный чувствовал, спокойная жизнь кончается. Еще немного, и обломки сеятелей начнут пробуждаться десятками, один за другим, по всему северному полушарию. Он один просто физически не сможет вовремя реагировать и вмешиваться в процесс. Нужны помощники, и чем быстрее они появятся, тем лучше. Причем не простые порученцы, в качестве которых сойдут любые измененные, а сувайверы. Только им посвященный мог доверить главные функции – контроль за пробуждением источников. А сувайверов нет. Вернее, есть один – художник, но он отказался сотрудничать и вряд ли поменяет решение – Слишком плохо они расстались после Белоярской победы над безумным сеятелем. Более того, посвященный даже не представлял, где сейчас находится он и его семья. Уникальный ребенок измененный, которому сейчас должно быть около 8 лет. Ребенок, способности которого могут быть невероятными, совершенно непредсказуемыми. Только вся их семья недоступна для поиска, даже через эгрегор сеятелей. Это казалось невероятным, но так и было. Однако посвященный не привык подолгу злиться или расстраиваться. Он действовал. Нужны новые сувайверы, но проблема в том, что их нельзя вывести искусственно. Ни генная инженерия, ни возможности источников по корректировке человеческой природы тут помочь не могли. Переливание крови сувайвора тоже. Сувайверы – иммунная система человечества, его универсальные антитела. Ими не рождаются, ими становятся. И нет рецепта, нет однозначного способа, как добиться того, чтобы они появились. То, что задумал посвященный, может помочь, но не факт, что поможет. И еще не факт, что его затея не аукнется всем в самом скором времени тяжкими последствиями. Эх, если бы только посвященный мог молиться. Катаев когда-то мог, пока не пришло знание. Но то время давно в прошлом. Теперь молиться некому. И от этого делалось страшно.